12. В 18.08 Верховен бегом поднимался по лестнице, не отрывая мобильника от уха. Все еще дожидался ее ответа, когда толкнул входную дверь, оставшуюся приоткрытой. Странным образом он услышал ответное эхо звонка. Как бы глупо это ни казалось, он держал телефон у уха, заходя в квартиру и двигаясь к гостиной. Только раз позвал – Ирен, дорогая, как делал иногда приходя домой, когда Ирен была на кухне или в ванной. Он насторожился. Теперь вместо звонка звучал голос автоответчика. Слушая сообщение, знакомое до мельчайшей интонации и каждого слога, он оказался в гостиной. Чемодан Ирен, красивый, небольшой чемоданчик, который она подготовила для поездки в больницу, был там. Открытый и вывернутый на пол. Ночная рубашка, косметичка с туалетными принадлежностями, одежда. «С вами, — говорит автоответчик». Стол в гостиной был перевернут, и все предметы, книги, корзинка, журналы валялись, как мертвые на ковре. И так до самых зеленых штор, одна из которых свисала оторванная от карниза. «Ирен Верховен». Вы мне звоните, а меня нет. С телефоном, будто приклеившимся к уху, еле сдерживая навалившееся головокружение, Камиль дошел до спальни. Ночной столик был опрокинут. Длинный кровавый след на ковре привел его в ванную. По таким мелочам видно, какая глупость судьба. У его ног растекалась маленькая лужица крови, Совсем маленькая, прямо у ванны. Все, что стояло на полочке под зеркалом, было сметено и валялось на полу или в самой ванне. «Оставьте мне сообщение, и как только я вернусь...» Камиль бегом пересек спальню, гостиную и остановился на пороге кабинета, где мобильник Ирен, брошенный на пол, эхом заверил его. «Как только я вернусь, перезвоню вам». Камиль машинально набрал номер, стоя там на пороге комнаты, загипнотизированный телефоном Ирен ее голосом. До скорого! Мысленно он твердил. Позвони мне, любимая, позвони, умоляю. Когда услышал голос Луи. Луи Мариане, слушаю вас. Тогда Камиль рухнул на колени. Луи! Взревел он, плача, «Луи, приезжай скорей, умоляю».